Стадия вторая. Финансирование. Как финансировать выгодное приобретение недвижимости? Как договариваться о выгоднейшем для вас способе финансирования при приобретении недвижимости? На самом деле процесс переговоров уже начался с вашего первого обращения к продавцу и не прекращается, пока недвижимость не перейдет в вашу собственность. Процесс достижения договоренности состоит из трех основных этапов. Сбор информации, установление доверительных отношений, решение проблем. Позвольте мне назвать три слова, вполне характеризующие человека, мастерски владеющего искусством переговоров. Доброжелательный, справедливый, гибкий. Большинство людей считают, что в бизнесе все как раз наоборот, что переговоры — это вроде битвы, в которой один человек выигрывает, а другой проигрывает. Они уверены, что путем подавления точки зрения другого человека вы обеспечиваете себе стратегическое преимущество, когда все должно быть либо по-моему, либо это грабеж. Такая позиция может оказываться выигрышной время от времени. Но доброжелательная, справедливая и гибкая позиция выигрывает всегда. Даже если продавец исходит из традиционных взглядов на переговоры, будучи агрессивным и жестким в условиях, вы оставаетесь любезным, готовым к уступкам, отстаивающим справедливую середину. Следующая история, возможно, послужит хорошим пояснением к только что сказанному. Басня Эзопа. Возник спор между северным ветром и солнцем по поводу того, кто из них сильнее. Наконец они решили испытать свои силы на одиноком путнике, так чтобы в ходе испытания каждый попробовал заставить его снять свою накидку. Северный ветер попробовал первым. Собрав все силы, он обрушился ураганом на путника и рвал с него накидку, пытаясь совсем сорвать. Но чем сильнее дул северный ветер, тем крепче хватался за накидку человек и закутывался в нее, защищаясь от ветра. Настала очередь попробовать солнцу. Сначала оно чуть пригрело, так что путник расстегнул свою накидку, позволив ей свободно висеть у него на плечах. Затем солнце начало греть в полную силу, и человек, пройдя несколько шагов, был только рад совсем снять с себя накидку и продолжить свой путь одетым более легко. Мягкое уговаривание лучше, чем применение силы. Вот вам золотое правило ведения переговоров. Чем выше ставки, тем больше сопротивление другой страны. Скорейший способ уменьшить сопротивление — это добиться взаимопонимания. После этого и только после этого можно пускать в ход прочие средства воздействия. Друзья помогают друзьям добиваться цели. Враги — никогда. Если хотите продвинуться в достижении цели, будьте другом. Ваша позиция — в выигрыше должны остаться все. Каждая сторона должна чувствовать, что сделка принесла ей справедливую долю выгоды. Пять самых эффективных способов в составе метода безналичного аванса. Когда моя книга Без наличного аванса, бестселлер, как говорят номер один по операциям с недвижимостью, впервые увидела свет, очень немногие верили, что можно приобретать собственность с малой или нулевой наличной оплатой.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 Я приобрел 7 объектов недвижимости на общую сумму 722 715 долларов. И у меня в кармане еще оставалось 20 долларов. Заголовок в следующем номере звучал так. «Покупка дома без наличной оплаты». Амбициозный инвестор принимает вызов Times и выходит победителем. Да, метод работает. Далее я познакомлю вас с пятью из пятидесяти эффективных способов творческого финансирования сделок с недвижимостью. Собственно говоря, творческое финансирование придумал не я. Между 1483 и 1492 годами Христофора Колумба неоднократно отправляли в Освояси несколько состоятельных вельмож и чиновников высокого ранга которым он обращался по поводу финансирования его морского путешествия на Запад, приведшего впоследствии к открытию нового света. Испанский король Фердинанд и королева Изабелла соблаговолили, наконец, стать его финансовыми партнерами. Сама Америка была открыта в результате сделки без наличной оплаты. Как я говорил ранее, без наличной оплаты вовсе не значит, что наличных денег не потребуется. Это означает, что потребуются не ваши наличные. Кроме того, есть пути приобретать недвижимость, совсем не привлекая наличных средств. Я хочу, чтобы вы осознали. Существуют варианты заключения сделок, отличные от тех, которых придерживаются банки и консервативные агентства по продаже недвижимости. Не каждый из следующих способов применим в каждом конкретном случае. Они сродни нотам на рояле. Какое произведение к месту, те ноты вы и выбираете. И в шутку, и всерьез. Не думаю, что стану жениться повторно. Я просто найду женщину, которая мне не нравится, и куплю ей дом. Льюис Гризард. Прежде всего, давайте разберемся в категориях, коими оперирует разум творческого инвестора в недвижимость. Когда я гляжу на недвижимость, выставленную на продажу, то вижу иные вещи, нежели большинство покупателей. Я ищу, в чем имеется свобода движения, люфт, если желаете. Некоторые из участников драмы, разыгрываемой вокруг любой сделки с недвижимостью, могут стать кусочками требуемой мозаики. Вы и ваши активы, владелец недвижимости, его нужды и цели, недвижимость сама по себе — Будущий покупатель, текущие и будущие арендаторы, агент по продаже недвижимости, текущие держатели закладной, будущие взаимодавцы под закладную, текущие и будущие партнеры, текущие и будущие инвесторы. Осматривая недвижимость, я задаю сам себе вопросы. В чем данная сделка обеспечивает необходимую мне гибкость? Кто из участников этой драмы имеет стимул, чтобы помочь мне с заключением этой сделки? Кто из участников мог бы пожелать одолжить мне денег или какие-либо другие активы, чтобы помочь мне решить проблему продавца? Способ первый. Совершенно безбумажный способ. Многие продавцы владеют уже стопроцентно выкупленной недвижимостью и предпочитают сами выступать в роли банка. Продавая свою собственность в рассрочку, они зарабатывают более высокие проценты, нежели предложил бы банк под солидный залог. Очевидно, такие частные взаимодавцы гораздо более уступчивы, нежели обычные финансовые учреждения, требующие отчета о финансовом состоянии, стабильного месячного дохода и полной кредитоспособности. Когда продавец отдает свою недвижимость под оплату в рассрочку, я называю это – безбумажным способом финансирования. Никаких наличных не требуется. Покупатель начинает делать месячные выплаты, а продавец начинает получать, помимо основной платы, также и проценты, в точности как банк. Как часто случается заключить сделку такого рода? Весьма редко. Таких одна на сотню. Здесь нужно немного везения, немного нахальства И, конечно, быстрые ноги. Но такого рода сделки все же случаются. История, которую вы сейчас услышите, случилась недавно. Она иллюстрирует, как некоторые продавцы готовы продавать свою недвижимость совершенно без какой-либо наличной оплаты и даже оплатить услуги агентства и расходы по формальному заключению сделки. Привет, Боб! «Перед тем, как вступить в ряды твоих учеников по технике приобретения недвижимости, я пребывал 9 месяцев без работы и почти без доллара на существование. Я был вынужден наняться, терпеть не могу этого слова, на работу вдали от места, где прежде жил. Мы переехали и устроились. Вскоре нам стало ясно, что район, в котором мы оказались, отличается дороговизной, нам не по карману. Поэтому мы уже смирились с мыслью, что нам никогда не стать владельцами собственного жилья, по крайней мере, в этом районе. Затем мы начали на практике применять принципы, которым ты нас учил. И немного спустя наткнулись на христоматийную сделку. Дом, о котором идет речь, пробыл на рынке менее двух недель, прежде чем я наткнулся на него в списках CyberHomes. Мы немедленно съездили на машине на место Хорошенько осмотрели недвижимость со стороны, а затем сразу же позвонили агенту, ответственному за составление перечни недвижимости на продажу. Мы знали, что это была горящая недвижимость. Агента, какой требовался, не оказалось на месте, поэтому я переговорил с агентом по заказам, которая пустилась объяснять мне, что она работает лишь с потенциальными покупателями, что нам необходимо прийти к ним в офис для того, чтобы пройти квалификационную процедуру, что она не может показывать недвижимость людям просто с улицы. Короче, я повесил трубку и сразу перезвонил другому агенту, с которым к тому времени завязал некоторое знакомство. По иронии, он оказался из той же конторы. Через пару часов нам уже показывали дом. Среди всех других, что мы с женой осматривали, этот понравился ей особенно. Хотя ей хотелось идеального дома, такого, в который можно въехать даже не помышляя о каком-то ремонте, она дала добро почти не задумываясь, хотя дом требовал небольшого ремонта. Мы всю ночь решали и утром составили оферту. За дом просили почти 105 тысяч долларов на 10 тысяч ниже рыночной цены. Новая кровля, новые ковровые покрытия, отремонтированная ванная комната. Владельцем дома являлась местная церковь. Участок составлял 3 пятых акра. У большинства домов в этом районе участок составляет 1 четвертую акра. Вместе с домом отдавалась плита и посудомоечная машина. Мы предложили полную цену настаивая, однако, что владелец возьмет на себя расходы по заключению сделки в полном объеме. Это 5,6 тысячи долларов. Никаких наличных. Продавцы согласились. Никаких уточнений, никаких встречных предложений. Заключение сделки заняло 5 недель. Осматривая дом перед самым подписанием, мы обратили внимание на дополнительные предметы обихода. Новый холодильник и буржуйка были почему-то не вывезены, как остались висеть и все занавески на окнах. Мы уже до этого договорились о доставке нам масла в радиаторы, но, к нашему удивлению, радиаторы оказались полными, хотя изначально были наполнены лишь на четверть, и этот расход был за наш счет. В конторе во время заключения сделки мы напомнили продавцам обо всех оставшихся в доме вещах, на что они ответили, «Счастливого Рождества». Затем агент вручил нам чек на сумму более тысячи долларов, возврат залога по заключении сделки. Мы въехали в этот дом через 4 дня, в день после Рождества. Жена и я ничего не подарили друг другу на Рождество, и наш сын получил меньше, чем ожидал. Но все равно это было самое счастливое Рождество в нашей жизни. «Спасибо тебе, Боб» с наилучшими пожеланиями, Эйден Куртис. «Недавно я прочел, что средняя семья экономит в течение трех лет, чтобы купить свой первый дом. Сберегая 250 долларов в месяц, три года потребуется, чтобы собрать всего 10 тысяч». В рассказанной только что истории «семья, предпочтя творческий путь традиционному», сумела въехать в дом, принесший им автоматическую прибыль в размере 10 тысяч долларов плюс дополнительные 1000 долларов наличными в качестве бонуса по заключении сделки. Ко времени, когда средняя семья приобретет свой первый дом по прошествии трех лет, творческая семья приобретет свою вторую или третью недвижимость, обеспечив себе суммарную прибыль в размере 100 тысяч долларов. Чувствуете разницу? Одной из основных причин, по которым продавцы не желают ввязываться в сделки без наличной оплаты, является страх. Они желают гарантии, что покупатель будет делать выплаты, как обещал. Если последний остановит платежи, собственность продавца оказывается под угрозой. Продавца могут заставить вернуть себе проданный дом, который окажется в худшем состоянии, чем был со всеми вытекающими последствиями. Для вас, как творческого инвестора, задача состоит в том, чтобы умерить тревоги продавца и решить вопросы его экономической безопасности таким способом, который не требовал бы от вас наличной оплаты. Можно предложить как минимум три. Первое. Бланкетный залог. Залог в виде ряда объектов недвижимости. Если продавец возражает насчет сделки с малой наличной оплатой, то, возможно, исходя из соображения, что вам, не вложившему никаких собственных средств финансирования сделки, вроде как нечего терять. В этом случае постарайтесь развеять эти сомнения, убедив продавца, что вы понесете некие потери, если впоследствии объявите дефолт по сделке. Предложите продавцу вариант бланкетного залога который включает помимо недвижимости, приобретаемой вами, также дополнительное залоговое обеспечение. Возможно, вы обладаете выкупленной собственностью в составе другой заложенной недвижимости или владеете комнатой в каком-нибудь горнолыжном комплексе или даже являетесь владельцем хорошего автомобиля. Добейтесь, чтобы продавец согласился впоследствии вернуть вам все предоставленное в качестве дополнительного обеспечения из суммарного залогового обеспечения при соблюдении вами неких оговоренных условий. Например, своевременная и в полном объеме плата в течение 12 месяцев. Или результаты новой оценки, показавшей наличие значительной доли выкупленной собственности в составе недвижимости. Или финансирование вами в полной мере — оговоренного объема ремонтных работ. Нередко, предлагая бланкетный залог, вы добиваетесь, что продавец укрепляется в своем доверии к вам в достаточной мере, чтобы принять ваше творческое предложение. Второе. Оформление страхования жизни с указанием продавца в качестве получателя страховки. Предложите продавцу, что вы приобретете полис страхования жизни на страховую сумму, равную вашему долгу. Этот жест покажет продавцу, что вы стремитесь развеять все его сомнения. Вам это будет стоить пустяки, зато продавец проникнется к вам доверием. Третье. Выписывание бумаги. Иногда продавцы опасаются, что если вы не будете делать выплат банку, их могут заставить забрать свою недвижимость обратно. А этого они хотят меньше всего. В этом случае вместо бланкетного залога то есть залога в виде ряда объектов недвижимости, предложите продавцу в качестве залога лишь свою собственную недвижимость, не включая недвижимость, которую они вам продают. Продавец может предпочесть обеспечение в виде вашей выкупленной собственности. Например, предположим, что у вас есть дом стоимостью 200 тысяч долларов, суда по которому составляет 160 тысяч. Разница, являющаяся вашей неотъемлемой собственностью, может служить залоговым обеспечением в счет оплаты недвижимости, которую вы приобретаете. Я называю этот способ выписыванием бумаги, поскольку вы составляете закладную на выкупленную собственность в составе другой недвижимости. После того, как вы развеяли страхи продавца относительно безопасности сделки, но ему по-прежнему не импонирует идея сделки без наличной оплаты, сыграйте на человеческой жадности. Способ, связанный с этим, предусматривает, что вы повышаете свою цену, но требуете уступок в условиях. Всегда начинайте переговоры с низкой цены, но будьте готовы повысить ее, если продавец согласен в связи с этим смягчить свои условия. Вот, например, что вы могли бы предложить. «Мистер продавец, давайте я покажу вам, насколько выгодно было бы для вас принять мое предложение. Вашей собственности в этом доме на 10 тысяч долларов. Если бы я дал вам 10 тысяч в качестве наличной оплаты, куда бы вы их вложили? Скорее всего, положили бы в банк под 5% годовых или ниже, правда?» Вместо 10 тысяч долларов наличными я дам вам вексель на сумму 11 тысяч против вашей доли в этой недвижимости с доходностью 10% годовых. Это значит, что вы немедленно заработаете 1 тысячу долларов. Вам потребовалось бы продержать свои деньги в банке 2 года, чтобы получить такой доход. Плюс к тому я буду платить вам 10% годовых по векселю это на целых 5% выше, чем предложит вам любой банк. Просветившись таким образом, продавцы обычно смотрят на творческие сделки несколько по-другому. Способ второй. Аренда, опцион. Я собираюсь рассказать вам, как приобрести почти вдвое больше недвижимости за половину стоимости. Звучит неплохо? С чего мы начинаем? Открываем газету и, читая в разделе «Дома в аренду», ищем следующие ключи. Аренда с перспективой покупки, лизинг к купле, опцион к купле, арендный опцион. Что вам нужно, так это попавший в ситуацию продавец, который приобрел себе дополнительную недвижимость и теперь в затруднении, распоряжаясь двумя домами и платя за оба. Говоря, что желает сдать дом на условиях опциона, продавец заявляет, что ему нужны не наличные, а просто добросовестный арендатор, который пожелал бы со временем приобрести эту недвижимость. А это вы и есть. Давайте разберем пример. Этот дом стоимостью 100 тысяч долларов. Суда 60 тысяч, платежи по возврату, которые составляют 600 долларов в месяц. Продавец дает объявление в газету, ища кого-нибудь, кто снял бы в аренду этот дом и помог таким образом продавцу с выплатами по суде. Почему вас это может устроить? По трем причинам. Первое. Это сделка без наличной оплаты. Второе. Платежи ниже, чем при обычной покупке в рассрочку. Третье. У вас есть возможность договориться на сегодняшнюю цену дома, надеюсь, однако, что она возрастет быстрее, чем закончится срок опциона. Есть три вопроса, по которым стоит провести переговоры с продавцом, чтобы сделка стала еще более привлекательной для вас. Первое. Постарайтесь договориться с продавцом об условиях опциона, беря за основу текущую стоимость недвижимости. Если продавец желает продать опцион, исходя из возросшей стоимости дома в будущем, тогда для вас это будет просто аренда. Это не годится. Вам нужна выгодная сделка. Второе. Всегда запрашивайте предельно долгий срок опциона. Два года минимум. Три — лучше. Пять — маловероятно, что согласятся, но попросить стоит. Третье. Оговорите условие, что ваша месячная арендная плата будет кредитована в счет последующего приобретения. Не кредитуете ли вы 100 долларов из моей месячной аренды в покрытие будущего приобретения, если я буду идеальным жильцом, регулярно вносящим плату, без каких-либо проблем для вас? Пример с арендой опционом. Предположим, продавец в нашем предыдущем примере согласился на 800 долларов месячной аренды и фиксировал для вас цену приобретения в размере 110 тысяч долларов сроком на 3 года, а также согласился кредитовать 100 долларов из вашей месячной аренды на покрытие покупки дома. Вы ждете 3 года, радуясь низкому размеру платежей. Одновременно проводите мелкий ремонт в доме, отчего недвижимость приобретает Прекрасный вид. После чего вы оцениваете ее заново. В результате дом оценили в 125 тысяч долларов. Цена покупки дома, на которую вы пока вправе рассчитывать, равняется 110 тысячам долларов минус сумма из 100 долларовых кредитованных выплат, о которых вы договорились в начале и которые за 3 года составят в сумме 3600 долларов. Вычтите эту сумму из 110 тысяч и цена покупки для вас станет равной 106 400 долларам. Это значит, что вы за три года приобрели свободную от залога собственность в составе этой недвижимости в размере 125 000 минус 106 400 долларов или 18 600 долларов. Не дурно для арендатора. Теперь у вас два варианта действий. Приобрести собственность, или перепродать ее с выгодой для себя. В случае приобретения вы получите суду в размере, скажем, 112 тысяч долларов, и этого достаточно, чтобы удовлетворить продавца и понести расходы по заключению сделки, после чего вы владелец дома. Если же ваша цель не в том, чтобы стать домовладельцем, Вы размещаете объявление в газете с намерением продать этот дом не позже, чем за полгода до срока истечения действия опциона. Находите традиционного покупателя, сбываете ему недвижимость за 125 тысяч долларов и кладете в карман 18 тысяч прибыли наличными. И в шутку, и всерьез. Идея, которая поначалу не кажется абсурдной, безнадежна. Альберт Эйнштейн Теперь о том, как это выглядит в реальной жизни. Одна из моих слушательниц наткнулась на уникальный дом в Палм-Спрингс, Калифорния, прежде принадлежавший национальной знаменитости. Предлагался двухлетний арендный опцион с ценой продажи 400 тысяч долларов. Платежи составляли две в месяц. Покупатель, моя слушательница, договорилась на 500-долларовый кредит из месячной платы на покрытие будущей покупки. Она начала сдавать дом отдыхающим на условиях понедельной оплаты. И поскольку суммарный месячный доход от сдачи превышал 2000, сальдо доходов-расходов было сугубо положительным. По прошествии двух лет ей удалось продать дом за 425 тысяч долларов. После вычитания 12 тысяч выплат на покрытие покупки, дом в итоге обошелся ей в 388 тысяч долларов. Прибыль составила 37 тысяч долларов, не считая прибыли от сдачи в аренду. Неплохо для сделки без наличной оплаты. Способ третий. Что угодно, только неналичные. Нередко продавцы готовы к тому, чтобы им компенсировали их выкупленную долю в стоимости продаваемой недвижимости, чем угодно представляющим ценность, если нет наличных денег. Один слушатель моих семинаров использовал в качестве оплаты наличными мотоцикл, другой оплатил продавцу услуги поверенного. Не счесть примеров того, что вы можете предложить взамен полной или частичной оплаты наличными. Мои ученики с успехом предлагали в разное время следующее. Столярные услуги, права наследования, личную необеспеченную расписку, кабину на горнолыжном курорте, автомобиль. Однажды в Колорадо-Спрингс, когда я беседовал с группой слушателей, ко мне подошел человек с бородой. Он рассказал мне, что купил экземпляр без наличной оплаты в букинистическом магазине на следующий день после того, как его уволили с работы на радиостанции. Идея увлекла его, и он начал применять методы, изложенные в книге на практике. Его первым приобретением стал двухквартирный дом, продававшийся весьма уступчивым продавцом, офицером которого переводили в соседний штат. Как известно, голь на выдумку хитра, И вот наш покупатель, человек без работы и наличных средств, предложил продавцу перевести его самого и его движимое имущество на новое место в обмен на оплату наличными. Он попросил у друга в долг кредитную карточку, взял на прокат фургон, загрузил в него мебель и пожитки продавца и отвез все это вместе с продавцом в город, где тот стал проходить дальнейшую службу. Кстати, это был первый из 17 объектов, которые он приобрел в течение последующих 12 месяцев. Короче, годится что угодно и когда угодно, только не наличные. Способ четвертый. Разделяй и властвуй. Иной раз у вас нет в распоряжении достаточной суммы для оплаты наличными. Однако, пользуясь малоизвестными приемами, вы в состоянии собрать в достаточном количестве кредитных активов и наличных, чтобы заключить сделку. Например, вы порылись в базах данных и наткнулись на двухквартирный дом, выставленный на продажу. Предлагаемая цена составляет 210 тысяч долларов. Но в графе комментариев указано, что продавец готов к продаже в рассрочку и просит сравнительно небольшой наличный аванс. Продавец в целом уступчивы. Вы также узнали, что одна половина дома снята в аренду за 1000 долларов в месяц. Арендаторы внесли залоговый задаток в размере 1000. Вы желаете занять под жилье другую половину дома. Общая сумма суд под дом составляет 175-150 тысяч долларов по первой закладной и 25 тысяч по второй от предыдущего хозяина. Выясняется также, что брокер по недвижимости – друг продавца и берет с него всего 3% комиссионных. Продавец хочет избавиться от недвижимости, но желает убраться во свояси с 10 тысячами долларов в кармане, прекрасно понимая, что красная цена дому — 210 тысяч долларов. Если вы сможете раздобыть 10 тысяч, то получите возможность приобрести дом по цене на 25 тысяч долларов ниже рыночной. У вас пока нет 10 тысяч и в помине. Посмотрим, можно ли что-нибудь придумать. И в шутку, и всерьез. Я замечательная домовладелица. Всякий раз, как я оставляю мужчину, его дом переходит в мое владение. Жажа -жа Габор. Разделяй и властвуй. Идея номер один. Арендная плата и залоговый задаток по аренде. Как часть приобретения вы получите кредит на залоговый задаток в размере одной тысячи, внесенный нынешним жильцом. Во многих штатах и округах покупатель имеет законное право использовать сумму задатка в качестве кредитованного актива на покрытие авансового платежа. Этим вы снизите сумму наличных, требуемых для заключения сделки, на 1000 долларов. Когда жилец выйдет, вам надо будет вернуть ему сумму задатка. Но к тому времени вы уже найдете нового жильца с новым залоговым задатком. Если заключение сделки придется к сроку внесения очередной арендной платы, вы можете взять с жильца, приготовленную для оплаты аренды, 1000 долларов и присовокупить их к наличным, собираемым вами для уплаты аванса. Итак, 1000 залогового задатка и 1000 долларов арендной платы превращают вашу проблему размером 10 тысяч долларов в проблему размером 8 000. «Разделяй и властвуй» – идея номер два. Примите на себя финансовые обязательства продавца. И в шутку, и всерьез. «Банкир – это человек, который дает вам взаймы свой зонтик, когда светит солнце, и требует его назад, как только начинается дождь». Марк Твен. Одним из главных финансовых обязательств продавца к моменту заключения сделки является уплата комиссионных брокеру по недвижимости, обычно составляющих 6% от суммы сделки. В нашем случае продавцу потребуется уплатить 3% комиссионных, поскольку он в приятельских отношениях с риэлтором. Иными словами, 3% от 185 тысяч – 5,5 тысяч долларов. Узнав об этом, вы спрашиваете у риэлтора, не согласится ли она принять вексель на 6500 долларов вместо комиссионных наличными в размере 5500 долларов. Она соглашается принять 2000 наличными и 3500 долларов в форме векселя. Ммм, это лучше, чем ничего. Вы только что освободили себя от бремени в размере 3500 долларов наличными. Таким образом, используя арендную плату и залоговый задаток нынешнего жильца, а также взяв на себя оплату комиссионных риэлтору, вы не звели проблему величиной 10 тысяч долларов до уровня 4,5. Но в запасе есть кое-что еще. Вы выясняете, что одна из главных причин, по которым продавец решил продать свой дом, это давние долги, от которых он желает избавиться, скажем, счет на сумму 2000 долларов, предъявленный одной больницей, за какую-то срочную операцию. Вы спрашиваете у продавца, очень деликатно, не соизволит ли он разрешить вам принять на себя его долги в счет покрытия части аванса. Продавец отвечает на это, что ему нужны гарантии, что он раз и навсегда будет избавлен от долгового обязательства. Вы связываетесь с больницей и, объяснив, в чем дело, просите их освободить господина такого-то или госпожу такую-то от оплаты счета и подтвердить это письменно. Затем договариваетесь с больницей о форме расчета, которая более всего вам подходит. Таким образом, проблема с долгом оказывается разрешенной, а от вас ныне требуется меньше наличных. Вы ведь только что сократили свой дефицит наличных на две долларов. Осталось еще две долларов. Разделяй и властвуй. Идея номер три. Кредитная карточка. Если у вас есть прочный кредит, используйте авансирование со своей кредитной карточки на умеренную сумму. Разумеется, это слегка отяготит ваше финансовое положение, но если недвижимость, приобретаемая вами, обещает принести действительно хорошую прибыль, вы ведь не позволите каким-то мелочам помешать вам в получении ее. Итак, вы снимаете одну долларов со своей кредитной карточки, используя услугу авансирования. Вам остается раздобыть где-нибудь еще полторы долларов. Разделяй. И властвуй. Идея номер 4. Персональный кредит в банке. Вы могли бы побеседовать с управляющим отделением вашего банка и попросить небольшую суду, которая помогла бы вам с уплатой аванса при покупке недвижимости. Вы аргументируете это тем, что вот уже несколько лет являетесь хорошим клиентом и обещаете вернуть деньги в кратчайшие сроки. Давайте предположим, что банкир ответит ⁇ нет ⁇ Это немедленно подсказывает вам идею поискать себе другого банкира, а заодно и другой банк. Но на сей раз, перед тем, как открывать счет в новом банке, объясните управляющему, в чем ваша долгосрочная цель построить такие отношения с банком, чтобы иметь возможность время от времени брать достаточно крупные кредиты, позволяющие реализовывать краткосрочные проекты в сфере торговли недвижимостью. Найдите банкира, у которого такая позиция встретит понимание, после чего начинаете строить названные долгосрочные деловые отношения. И в шутку, и всерьез. Жизнь — единственная игра, в которой цель заключается в том, чтобы изучить ее правила. Эшли Бриллиант. «Разделяй и властвуй. Идея номер пять». Распродажа переходящего к вам движимого имущества. Вам известно, что в квартире в незанятой половине дома имеется рабочий холодильник, диван, кровати и микроволновая печь. В гараже, пристроенном к дому, стоит старый мотоцикл, который продавец отдает в нагрузку, потому что он не работает. С разрешения продавца вы проводите распродажу в гараже и выручаете дополнительные 750 долларов. Кстати, другой способ заработать денег на нужды, подобные вашим в текущем примере, состоит в том, чтобы распродать часть недвижимости, которую вы приобретаете. Я однажды купил дом на деньги, который получил, продав соседу, небольшую постройку, стоявшую на краю участка. Один мой приятель купил многоквартирный дом, распродав, перешедший к нему по воле продавца, антиквариат из всех меблированных квартир в доме. Заработав 750 долларов в результате гаражной распродажи, вы все еще нуждаетесь в такой же сумме — 750 долларов. Разделяй и властвуй. Идея номер 6. Добейтесь скидок у текущего частного залогодержателя. К этому времени вы уже знаете, что вторая закладная в размере 25 тысяч долларов на данный дом находится в руках частного взаимодателя. Вы связываетесь с ним и предлагаете ему 15 тысяч долларов наличными в обмен на интересующую вас закладную в размере 25 тысяч. Это в порядке вещей, что держатель закладной соглашается на существенную скидку при расчете наличными. Он соглашается, но где вам взять требуемую сумму? Вы обращаетесь в небольшую финансовую компанию и заключаете с ними договор на второй залог недвижимости против суды наличными в размере 18 тысяч долларов. Полученное судо обеспечивает расчет по закладной на 25 тысяч долларов со скидкой, о чем вы прежде договорились с частным заимодателем. Даже после оплаты всех формальностей, связанных с заключением сделки, у вас остается еще полторы тысячи долларов, чтобы уплатить полностью аванс. Итак, подведем итоги. Залоговый задаток по аренде ⁇ кредит 1000 долларов. Арендная плата за месяц ⁇ наличные 1000 долларов. Комиссионные риэлтору ⁇ кредит 3500 долларов. Принятие на себя долговых обязательств перед больницей ⁇ кредит ⁇ 2000 долларов. Кредитная карточка ⁇ наличные ⁇ 1000 долларов. Взятие персональной суды в банке ⁇ наличные ⁇ 0. Распродажа в гараже ⁇ наличные ⁇ 750 долларов. Остаток от использования суды по второму залогу ⁇ наличные ⁇ 1500 долларов. Всего кредитов и наличных ⁇ Плюс 10 750 долларов. Требуется на предоплату минус 10 000 долларов. Остаток на оплату формальностей, связанных с заключением сделки, 750 долларов. Сделка заключена. И все счастливы. Прежний держатель второго залога получает 15 000 долларов наличными. Он счастлив. Новый держатель второго залога одолжил 18 тысяч долларов под залог недвижимости стоимостью в 210 тысяч. Он счастлив. Риэлтор заключает сделку, получив 2 тысячи долларов наличными и вексель на 3,5 тысячи долларов. Она счастлива. Арендаторы продолжают жить, где жили. Они счастливы. Компания, увеличившая ваш долг по кредитной карточке, получит прибыль в размере 18%. Она счастлива. Продавец выходит из офиса, где была заключена сделка с каким-то количеством наличных в кармане. Небольшим, но достаточным, чтобы закрыть эту страницу в жизни и продолжить свой жизненный путь. Вы Вы Выходите на улицу, став владельцем двухквартирного дома стоимостью 210 тысяч долларов с суммой залога всего 168 тысяч. При этом у вас свободной от залога недвижимой собственности на сумму 42 тысячи долларов за вычетом долговых обязательств перед больницей, риэлтором и долга по кредитной карточке. Способ пятый. Средства других людей. Вы слышали, наверное, о ДДЛ деньгах других людей. Но я предпочитаю расширить эту концепцию до СДЛ средства других людей. Скажите себе прямо сейчас, если у меня этого нет, у кого-то есть. У вас нет наличных, кредита или даже работы. У кого-то они есть, и они могли бы пожелать одолжить вам их на определенных условиях. Например, предположим, кто-либо обращается к вам со следующим предложением. Я нашел прекрасную недвижимость стоимостью по меньшей мере 100 тысяч долларов. Я могу купить ее за 80 тысяч, выложив наличных на сумму всего 5 тысяч долларов. Но времени у меня на заключение сделки 72 часа. У меня небольшие затруднения с наличными. Словом, мне нужен партнер. Не согласились бы вы стать моим партнером за половину прибыли? Я сделаю все сам, как надо. Распоряжусь недвижимостью. Оплачу, если надо, ремонт, чтобы привести ее в товарный вид. Я возьму на себя все хлопоты по сделке. Я имею все основания надеяться, что мне удастся в течение полугода извлечь из этой недвижимости на 20 тысяч долларов прибыли. Вы получите назад свои 5 тысяч плюс 50 процентов или 10 тысяч долларов. Для вас это 200% дохода на вложенные средства за полгода. Не заинтересованы? Показалось ли вам такое предложение? Так же, как привлекло оно вас, так же показалось бы и человеку, которому вы предложили бы подобное партнерство. Люди обожают делать деньги. Если вы сумеете показать, как им это удастся с вашей помощью, у вас никогда не будет недостатка в людях, готовых одолжить вам то, что вам нужно. Предположим, они ответили бы «У меня нет 5000 наличными». Тогда вы говорите, не можете ли вы раздобыть их где-нибудь? Каким образом? Взяв кредит по страховке жизни, сняв с кредитной карточки, сняв на время с вашего пенсионного счета, взяв суду у своего банкира, позаимствовав у супруги, как угодно. Неважно, откуда возьмутся требуемые наличные, лишь бы в течение 72 часов. Иногда вам не нужны наличные, вам просто нужен кто-нибудь, чья кредитоспособность позволяет претендовать на долгосрочную суду. Я купил свой первый многоквартирный дом тоже без оплаты наличными, однако покупка потребовала оформления первой закладной под суду. Поскольку я не мог претендовать на крупную суду, то попросил своего партнера оформить суду на себя в обмен на половину будущей прибыли. От него потребовалась только подпись и финансовая декларация. И все. И он стал владельцем 50% замечательной недвижимости. Видите теперь, если нет, у вас, у кого-нибудь найдется. Самое главное — убедить этого человека одолжить вам то, что вам нужно. В каждом штате, провинции или государстве действуют свои правила относительно взятия денег взаймы у потенциальных инвесторов. Вам обязательно следует проконсультироваться с местным юристом, чтобы убедиться, ваша деятельность по изысканию средств на покрытие своих сделок не противоречит законодательству. Если вы этого не сделаете, можете оказаться в серьезном положении, вплоть до перспективы лишения свободы. Хорошей следует признать и привычку привлекать опытного юриста для подготовки и нотариального заверения партнерских соглашений, которые могут вам понадобиться. Однако во многих случаях партнерство является хорошим выходом и приносит много выгоды обеим сторонам. Например, один из моих прежних слушателей, проживавший в пригороде Сан-Франциско, получил звонок от своего риэлтора, подходящего к делу творчески, в нашем понимании. По всем признакам игра стоила свеч. Несколько месяцев до того менеджеру одной из корпораций, проживавшему в районе залива, предложили перейти на работу в другой штат. В связи с этим возникла необходимость продать дом. Поскольку перевод стал полной неожиданностью, компания предложила купить у него дом, который оценивался в 322 тысячи долларов. Компания выложила полную сумму, а сам дом передала холдинговой компании, поручив подготовить его к продаже. Прошло полгода, но ввиду из рук вон плохого маркетинга дом оставался непроданным. Корпорация приняла решение сбыть дом любой ценой. Мой слушатель предложил цену 242 тысячи долларов наличными. Корпорация при этом должна была уплатить 5 тысяч за оформление сделки и расходы по получению суды покупателям. Компания соглашалась на цену в 245 тысяч долларов, при этом также бралась заплатить означенные 5 тысяч. Было произведено профессиональное инспектирование недвижимости, и последнее найдено в безукоризненном состоянии. Теперь предстояло получить суду и раздобыть денег на крупный наличный аванс. Наши покупатели могли претендовать как минимум на 90% требуемой суды. Но 25 тысяч долларов на аванс оставались серьезной проблемой. Им удалось заимствовать в сумме 15 тысяч из собственного пенсионного фонда. Но 10 тысяч все же не хватало. Настало время искать партнера. К счастью, один родственник согласился одолжить 10 тысяч долларов. Итак, запомните, если у вас нет, у кого-нибудь другого есть. Большинство начинающих инвесторов на первых порах берут взаймы, сколько им требуется. Не робейте. Разве ваша мечта не поможет вам убедить других людей? Имеется в буквальном смысле десятки мощных способов приобретения недвижимости без наличной оплаты. Гораздо больше, чем я в состоянии поделиться с вами в данной книге. Посетите мой сайт по адресу Multiple Streams of Income и щелкните на ссылке Nothing Down без наличной оплаты. Или позвоните в мой офис по телефону 801 852 87 20 и я вышлю вам отдельный документ, в котором изложены еще несколько самых любимых моих способов. Стадия третья. Возделывание. Как извлекать прибыль. Для закрепления повторим основные стадии преуспевания в сфере торговли недвижимостью. Поиск сделок, финансирование сделок, возделывание сделок. Замечание по поводу возделывания. Под этим словом я понимаю умение получать искомую прибыль. Творческое финансирование не преследует цель превращать плохие сделки в хорошие, но хорошие в прекрасные. Если сделка никудышняя, то есть потенциал прибыльности невелик, не связывайтесь, даже если от вас не требуют наличной оплаты. Однажды ко мне обратился человек и с воодушевлением поведал, что кто-то из его знакомых приобрел два года назад дом стоимостью 150 тысяч долларов без единого цента наличного аванса. Он решил, что это меня восхитит. Тогда я задал ему несколько вопросов в порядке проверки на прочность. Каков его текущий расход и приход? Платежи 1400 долларов. Доход от аренды 1000. Расход 400 долларов в месяц. Около 10 тысяч за два года. Возросла ли стоимость недвижимости? Нет, он переплатил, когда покупал ее. Дом стоил меньше, чем он заплатил за него. Где же прибыль от сделки? Прибыли нет и никогда не было, дом вообще не стоило покупать. Выходит, тому человеку следовало задать самому себе эти вопросы до того, как он решился заключать сделку. Перед тем, как делать приобретение, следует иметь четкое представление, как вы собираетесь извлечь прибыль. Есть два основных пути. Первое. Приобретение и держание. Входит ли в ваше намерение приобрести недвижимость и стать домовладельцем с вытекающими из этого выгодами? Второй – перепродажа. Входит ли ваше намерение приобрести недвижимость по цене ниже рыночной и перепродать ее в скором времени с целью извлечения прибыли? Говоря о приобретении и держании, мы имеем в виду прибыль от разницы доходов и расходов, происходящих от эксплуатации недвижимости. Прибыль от перепродажи является результатом возникшей с течением времени пропорции между спросом и предложением на одну и ту же недвижимость. Я всегда рекомендовал своим слушателям, чтобы они делали и то, и другое. По крайней мере, раз в год приобретали недвижимость на долгосрочную перспективу и раз в год недвижимость, предназначенную для скорой перепродажи. В девятой главе мы обсудим технику выгодной перепродажи более подробно. Каждая из этих двух инвестиционных стратегий требует различных навыков и умений. Стратегия «Приобретение и держание». Основное умение — навыки распоряжения недвижимостью, нахождение хороших арендаторов на долгий срок. Стратегия «Перепродажа». Основное умение — умение торговать и навыки маркетинга, скорая продажа. В следующей главе я поделюсь с вами способами извлекать крупную прибыль из сделок с недвижимостью. За последние 20 лет я научил технике приобретения недвижимости без наличной оплаты сотни тысяч людей, многие из которых добились неслыханного успеха. Далее предлагаю вашему вниманию лишь некоторые из писем моих учеников. Здравствуйте, Роберт! Прежде всего, позвольте представиться. Меня зовут Берни Уорби. Я уверена, что мое имя вам почти ничего не говорит. Но в прошлом году, именно благодаря вам, мне удалась очень хорошая сделка с недвижимостью. В июне прошлого года я записалась на ваши курсы и узнала много нового, усвоив эффективные методы осуществления операций с недвижимостью. В октябре заключилась сделка, прибыль от которой многократно покрыла то, что я заплатила за ваши курсы. Дело обстояло так: продавалась квартира по цене 79 тысяч долларов, по которой я составила оферту. Все как полагается, но нам с моим агентом не удалось и близко сойтись с продавцом на подходящем варианте. Но затем она, мой агент, будучи также моим партнером, в том числе и потому, что вместе со мной посещала ваши курсы, встретилась с продавцом напрямую, не подключая его брокера. Она узнала, что он был готов продать еще две квартиры, но пока не выставил их. Выяснилось также, что он хотел 300 тысяч долларов за все. Мы посмотрели квартиры. А затем продавец, его брокер, мой агент и я встретились и обсудили предлагаемую недвижимость. Вечером того же дня я сходила к агенту в офис, прикинула перспективный расход-приход, высчитала выгодную для себя цену и на основании этого составила оферту. Я предлагала 240 тысяч как свою цену, 10% предоплата, 10% продавцу от второго залога и суда в размере как минимум 80% от первого залога. Я очень надеялась, что не занизила цену, как бы не обидеть продавца. На следующий день, ознакомившись с моим предложением, продавец назвал цену 245, с которой я поспешила согласиться. Самое замечательное случилось позднее когда оценка определила стоимость в размере 283 тысячи, и банк взял за основу при расчете размера суды результаты оценки, а не величину контракта. Посему по оформлению сделки продавец получил свои 10%. Банк предоставил мне 90% от первого залога под 8,14% годовых. И мне досталась сумма общей месячной арендной платы и залоговых задатков. Сделка получилась в чистом виде без наличной оплаты, и теперь все три квартиры обеспечивают мне стабильную прибыль. Большое вам спасибо за то, что все это случилось со мной. Мой агент также признательна вам. Благодаря приобретенным на ваших курсах знаниям она получила очень хорошие комиссионные по данной сделке. Миллион благодарностей. Берни Уорби. Здравствуйте, Боб. Когда моему мужу Кенбобу был 21 год, он купил дом по соседству со своими родителями, не вполне отдавая себе отчет в своих действиях при покупке. Недвижимость продавалась, поэтому он решил взглянуть на нее. Агент сказал ему, что может договориться с продавцом о прямой продаже в рассрочку, так что дом обошелся мужу на одну тысячу долларов дешевле. Несколько лет спустя он узнал, что у тогдашнего продавца было еще 11 других домов, которые она продала бы без наличной оплаты. Поэтому теперь мы всегда спрашиваем у продавца, может, у вас есть еще недвижимость на продажу? Мы познакомились 11 лет спустя и решили с самого начала, что займемся совместно каким-нибудь бизнесом. Я по профессии пекарь, он столяр. Мы посмотрели было на предлагаемые на продажу пекарни, но в конце концов решили, что это все равно, что купить себе работу. После этого мы стали подумывать о торговле недвижимостью. Дом, который он когда-то купил, представлялся хорошей кандидатурой для начала. Я книгоголик и начала читать все, что могла найти по данному предмету. Разумеется, я прочла и вашу книгу. Я сказала себе, я тоже так смогу. Поэтому мы стали пристальнее смотреть на предлагаемую недвижимость и изучать цены на рынке. А потом узнали о том, что вы проводите учебные семинары. Жили мы тогда в основном за счет случайных заработков, но жили экономно и накопили кое-какие сбережения. Мы наскребли требуемую сумму, по-моему, 3800 долларов, и Кенбоп записался в слушатели. Я же довольствовалась тем, что узнавала от него. Ваш курс послужил прекрасным стимулом и поистине побудительным толчком. Мы купили свою первую недвижимость спустя всего два месяца. В начале 1999 года, когда я составляла очередной финансовый отчет, 8,5 лет после нашего первого приобретения для налоговой инспекции, я подсчитала, что суммарная стоимость недвижимости, которой мы владели, перевалила за 1 миллион долларов. Десять лет назад мы снимали квартиру. 9 лет назад купили собственный дом и 5 месяцев спустя приобрели свою первую недвижимость под сдачу. Мы, конечно, продавали кое-что время от времени, но все равно сейчас у нас почти 100 единиц недвижимости под сдачу. Очевидно, мы заработали приличные деньги на том памятном вложении капитала в размере 3800 долларов. «Наилучшая наша сделка имела место в прошлом году, когда мы в полной мере использовали один из ваших практических советов. Мы научились всегда подписываться с припиской и или назначенные лица на всех бумагах, связанных со сделкой. В прошлом году подобным образом мы подписали сделку на сумму 25 тысяч долларов. Мы тут же перепродали приобретенную недвижимость другому инвестору за 35 тысяч». Практически мы затратили всего 5 часов на все про все и положили в карман 10 тысяч долларов. Спасибо за то, что были и остаетесь нашим главным вдохновителем Кенбоп и Джилли Уайтинг. Боб! Здравствуйте! Меня зовут Тот Балентайн. У меня чувство, будто хорошо вас знаю. Так хорошо я изучил ваши книги. Мы, кстати, разговаривали недолго по телефону в 1980 году. Я позвонил вам как-то вечером после того, как узнал о ваших достижениях. Я был тогда еще студентом. И хотел совета. Следовало бы мне покупать дома в совместной собственности или целиком частные? Вы сказали, что годится и то, и другое, а также, что вскоре выходит книга, в которой вы изложили практические знания по этому вопросу. Потом я женился. «Начал работать в Bank of America и однажды увидел вашу книгу в книжном магазине. Я прочел ее от корки до корки прямо в магазине во время обеденных перерывов. Извиняюсь, я не мог позволить себе приобрести ее, однако позднее купил по экземпляру книг без наличной оплаты и создания богатства, а затем, наверное, еще штук 10-15 для родственников и друзей. Так или иначе, я уже многие годы использую вашу науку. Первый свой дом купил в Конкорде, Калифорния, в 1981 году. В не самое лучшее время в смысле цен. А на следующий год, используя фотокопию контракта на арендный опцион из создания богатства, купил дом у соседа, уплатив ему одну долларов наличными, сняв их в порядке аванса со своей карточки виза. Вы советовали просить кредит в счет покрытия будущей покупки из месячной платы. И я попросил 100% кредита с каждой платы. И они согласились. Я продал дом через два года путем двойного условного депонирования и заработал на этом 47 тысяч долларов. Я не имел возможности отблагодарить вас. Поэтому примите мое большое спасибо сейчас. Затем я купил франшизу Subway. Всего четыре, на самом деле. Потом совершенно разочаровался и сбыл по контракту. Покупатель меня подвел, обанкротился, и мне пришлось еще целый год разбираться с возникшими проблемами. Как бы то ни было, теперь я в Орегоне и чувствую себя прекрасно, приобретая недвижимость с малой или нулевой наличной оплатой. Имея за плечами фактическое банкротство и связанные с ним проблемы с кредитом, пребывая большей частью без работы с тех пор, как обосновался здесь, я, тем не менее, сумел приобрести 22 квартиры и комнаты в 9 зданиях, все за менее чем 400 долларов наличными и большей частью на условиях возврата наличных по исполнении контракта. Моим лучшим достижением считаю чек на 3000, возвращенный мне по совершении сделки а также переданную мне часть недвижимости, свободную от залога, стоимостью 35 тысяч долларов. Буду рад предоставить подробную информацию по своим сделкам, если вас это интересует. С воодушевлением ожидаю позвонить вам по прямой линии во время вашей завтрашней телефонной конференции множественные источники дохода. Надеюсь встретиться с вами лично когда-нибудь в будущем. С уважением, Тот Балентайн розбург регон.